317 октябрь 10, Сын мой, плодоносность мысли есть, следствие единения. Чем глубже и непрерывнее оно, тем мысль богаче. Синтез тоже даст новые мысли, ибо обобщение даже двух родит третью. Кроме того, течение мысли созвучно и зависит от предварительной настроенности сознания. Перед записью хорошо предпослать мысль о желаемом ее направлении. Как бы дается задача осветить поставленную перед собой проблему. Действует при этом магнетизм устремленной мысли, которая, притягивая к себе, извлекает из пространства созвучные элементы. Можно производить опыты над явлениями притяжения мысли. Не следует рассматривать это явление как какое-то чудо или невозможность. Закон мысли прост – Она растет, если сознание сосредоточивается на неизвестное время. Чем длительнее и упорнее сосредоточение, тем сильнее и рост. Не чудо, но действие закона, когда растущие мысли зла влекут породителя своего в бездну. Сколько чудовищных извращений создается растущую мысль, наслаивающую один образ за другим? Они питают сознание. Сознание, в свою очередь, питает их и клубок этих темных сплетений увеличивается, как снежный ком. Тот же закон приложим и к мыслям от света. Их также можно растить, устремляя на них сознанием. Это путь роста обычный. Когда же установлен контакт с учителем света и утвержден ритмом, новые поступления мысли становятся подобными струению неиссякаемого источника, из которого можно черпать всегда. Можно окружить себя сиянием мыслей светоносных, и в них пребывать, не отвлекаясь по сторонам. Много отвлекающего вокруг человека. Много подбрасывается преднамеренно темной рукой. Много препятствий и много камней на пути. Нет дороги без терний. Условие одно — идти, идти, идти, несмотря ни на что, идти при всех условиях и во всяком окружении. Все условия лишь служат ступенями непреклонности воли к свету идущей Когда путь бесповоротно решен, остановить уже не может ничто. Ошибкам научаемся улыбаться, Когда родится понимание того, Что каждая ошибка учит, Чему ты можешь быть использована Для целей восхождения. Глупому ошибки не впрок, Умному даже ошибки, Как вода мельнику на колесо. Когда положительно все, И темные, и светлые силы начинают служить человеку, Тогда и ошибки ничто. Поэтому пусть крепнет сила решения идти до конца, не останавливаясь ни перед чем, и будет тогда далекая цель достижима.